Очнувшись, я обнаружил себя сидящим на скамейке в обнимку с горохочущей от нежности кошкой. Всё было в точности, как вчера. В моей голове словно бы включили очередную иллюстрированную аудиокнигу из той же серии, что давней история про город кошмаров, только на мой вкус ещё более мутную. И как вчера всё началось с того, что я взял кошку на руки, она меня поцарапала, а потом принялась ластиться. И вот на этом-то месте я и вырубался оба раза. Это ты что ли во всём виновата? В шутку спросил я кошку. То есть думал, что спрашиваю в шутку, но пока говорил, понял, что отношусь к этому дикому предположению куда серьёзней, чем следует. Видимо, температура у меня по-прежнему оставалась высокой, просто я к ней привык. Кошка прекратила мурлыкать, поглядела мне в глаза и, страшно сказать, кивнула. И коротко, но громко мяукнула, для полной ясности надо понимать. Мне в тот момент показалось это совершенно нормально. Вопрос-ответ, всё как у людей. Мне и в голову не пришло удивляться, зато я решил, что нам следует объясниться. «Ценю твое доверие», — сказал я. «Но поэтическое озарение совершенно не по адресу. Я не писатель, кисонька. Я, знаешь ли, сумки шью из цветной кожи. Охеренные, но сумки. Продаю за страшные деньги. Сам бы ни за что столько на сумку не потратил. Но клиенты считают, они того стоят. Так что все в порядке. Но книжек я не пишу. Все, что я могу сделать в такой невыносимой ситуации, это тебя покормить. Хочешь?» Кошка снисходительно мяукнула. «Дескать, с паршивой овцы хоть шерсть и клок». Вскольнула на землю и деловито пошла, не за мной, а чуть впереди, указывая дорогу. И к прекрасный надо сказать вывело закусочный. Там было светло и безлюдно, а кормили так, словно я попал в рай, где праведникам позволяют сохранить при себе вполне земные желудки. Отведов ветчины, пропитанной дымным благоуханием, мне же досталась дыня, хранящая воспоминание о сладостном прикосновении ветчины. Кошка благодарно потёрлась о мою штанину и отправилась по своим делам, не дожидаясь, пока я отчитаю мелочь и надену пальто. А я пошёл по своим, если можно назвать делом прогулку по городу, который вчера не слишком понравился. Но я был настроен более чем серьёзно. Намеревался возлюбить Сарагосу хотя бы со второй попытки, и она, надо сказать, пошла мне навстречу. В пасмурную погоду, под моросящим дождём, Сарагоса потеряла львиную долю величия и неприветливости. Даже цвет зданий, вчера тёмных и тусклых, сегодня изменился, стал теплее и ярче. Я всегда знал, что освещение великое дело, оно решает всё. Но обычно города в солнечную погоду хорошеют, а тут обратный эффект. И ведь это я вчера под зимним солнцем и наблюдал. Мягкий, так сказать, вариант. А летом в Сарагосе надо полагать, смог сшибает своим величием. Небось, послы недружественных держав, въезжая под её своды, тут же начинали трепетать и потеть под мышками и без того упыitelно сочными. А в редкие пасмурные дни иностранных послов в Сарагосу пускать не следует. В это время на улице выходят местные жители, снимают невидимые тугие воротнички, расслабляют плечи и спины, ловят губами редкие капли дождя, радуются. Какой же у нас уютный город. Я чувствовал ещё пара-тройка пасмурных дней, и я сам сочту Сарагосу уютной, и уезжать раньше времени совершенно ни к чему. 3 ночи это даже маловато, если разобраться. К вечеру у меня снова начала подниматься температура. Но вопреки обыкновению я хранил безмятежность. Это, думал я, просто такая специальная полезная сарагосская лихорадка, задуманная мудрым создателем ради красочности наших сновидений. К утру опять всё пройдёт. А что жрать не хочется? Невелика беда. В Барселоне буду отъедаться. А пока куплю, пожалуй, багет с ветчиной на всякий случай. Вдруг организм среди ночи решит, что презирает аскезу, и пойду спать. Багет я покупал не зря. Уже возле самой гостиницы я услышал знакомое мяукни. Моя чёрно-белая зазноба сидела на невысокой ограде и всем своим видом показывала, что снять её с этой немыслимой, головокружительной полутораметровой высоты моя святая обязанность. Ну что ж, что ж с тобой делать? Иди сюда, вздохнул я, протягивая к ней руки. На этот раз кошка была осторожна. Не стало выпускать когти, зато ластилась с такой неукротимой страстью, что у меня дух уне хватило спустить её на землю. Спрятал под пальто и контрабандой пронёс в номер. Покормлю, а потом выпущу в окно. Благо живу на первом этаже, так я рассуждал. Ага, как же? В окно. Съев ветчину из багета, кошка улеглась мне на грудь и умиротворяюще затарахтела. Я сам не заметил, как уснул и сладко проспал до самого утра. Сны мне снились исключительно приятные. Даже угрюмый старик из утренней истории был со мной приветлив и обещал подарить на Рождество пару лишних лет, если я буду вести себя хорошо. Я сказал, что постараюсь. Когда я проснулся, за окном были прозрачные утренние сумерки. Чувствовал я себя отлично. Но вставать было лень. Тем более, что на моей груди по-прежнему лежала пушистая черно-белая грелка. Довольно увесистая, надо сказать. Иногда мне кажется, что кошки умеют регулировать собственный вес по мере надобности. Их... Когда необходимо взобраться к потолку по тонкой занавеске, самый раскормленный зверь весит не больше 200 г, а когда надо заставить тёплого, удобного человека как можно дольше оставаться в постели, даже такое щедушное создание, как моя подружка, чудесным образом прибавляет к своему природному весу ещё как минимум пуд. В конце концов я страстно возжелал простых человеческих утренних радостей и попытался выбраться из-под кошки. С просонок бедняга явно не сообразила, что происходит Почему под ее пузом вдруг зашевелилась земная твердь И вцепилась когтями в одеяло То есть тремя лапами в одеяло А четвертой в мою ключицу Зараза мелкая Рассказывают, что когда король Альфонса Воевал с альморовидами за Саракусту В его армии был полководец Мавр по рождению и мусульманин по вере. Звали его Мустафа. И был этот Мустафа молод, но мудр не по годам и храбр, как семь львов. А в армии альмаровидов был чародей по имени Эль-Хуэвас. И задумал он и чародей извести храброго и мудрого Мустафу, поскольку отдавал должное его заслугам и справедливо полагал, что без него у короля Альфонса возникнут разнообразные затруднения. Но когда Эль-Хуэвас приготовился к чародейству и уже разложил на столе своей сатанинской скрижали, ему явилась Дева Мария и приказала остановиться и живую душу не губить, ибо при святой Деве было известно, что Мустафа недавно дал тайный обет принять христианство. И милосердная Дева не могла допустить, чтобы он погиб прежде, чем это случится. Эль-Хуэвас разгневался и огорчился, но ослушаться не посмел. И тогда, вместо погибели, наслал он на Мустафу удивительную ухвь. Где бы ни ложился тот спать, по утру просыпался совсем в другом месте, и никто не мог заранее предсказать, где найдут Мустафу в следующий раз. Он просыпался то на улице, то в крестьянском амбаре, то за неприступными стенами монастыря, то во дворце своего повелителя. Чего только не делали. И двери запирали, и к кровати его привязывали, и стражу возле головы ставили, но всё шло по-прежнему, в самый тёмный час ночи Мустафа исчезал из своей спальни и появлялся в другом месте. Эль-Хуэвас надеялся, что однажды проклятый им полководец проснётся в женских покоях или в постели своего короля и будет немедленно убит за дерзость. Но присвитая дело берегла Мустафу, а после крещения припоручил его ангелу-хранителю. Поэтому Мустафа просыпался в совершенно безопасных хотя не всегда удобных и достойных его положения местах. Часто это были хижины бедняков, и в таких случаях Мустафа поутру щедро награждал хозяев своего временного приюта. Слух о его великодушии быстро разнёсся по окрестностям, и каждому, конечно, хотелось, чтобы Мустафа проснулся в его доме. Люди, которые прежде жили дружно, преисполнились зависти и подозрительности, потеряли сон, и ночи напролёт следили друг за другом, а вдруг Мустафа окажется на соседском дворе, и можно будет тайком перенести его ещё спящего в свой дом. Однажды так и случилось. Один крестьянин увидел Мустафу в чужом саду и попытался его выкрасть, но сосед был на чеку. Он выскочил из укрытия, где сидел уже не первую ночь, и завязалась драка. И такой поднялся великий шум, что благородный Мустафа проснулся и столь огорчился, обнаружив, что его благодеяния не смягчили, а напротив ожесточили людские сердца, что от горя снова заснул и проснулся так далеко от дома, что больше никто никогда не видел его в Саракусте. Несколько лет спустя Один купец похвалялся, что встретил Мустафу в стране северных варваров, счастливого и процветающего, в узорчатой одежде и драгоценной кольчуге. Он восседал за столом по правую руку от местного правителя и подарил земляку браслет из серебра. Браслет купец охотно показывал всем, кто желал поглядеть. И был он грубой работы, такой тяжёлой, что носить неудобно. Но неизвестно, можно ли верить этому свидетельству. Хотя все соглашаются, что такой человек, как Мустафа, везде будет в почёте. А коварный чародей Эль-Хуэвас здравствует до сих пор. Но многим достойным людям кажется, что долго так продолжаться не будет. «А вот это была смешная история», — сказал я кошке, когда пришел в себя. «Мне даже понравилось. Это что ли к викингам Мустафа попал?» «Бедолага, холодно же». Кошка удовлетворенно мяукнула, и я пошел умываться. Да уж, надо сказать, произвел на меня самое отрезвляющее действие. Кошка, кто бы спорил, отличная. И отношения у нас складываются, лучше не пожелаешь. Но это ее дурацкая манера царапаться и, самое главное, последствия. Если разобраться, ничем не лучше пробуждения в компании повешенных. Даже хуже. Повешенных можно похоронить и забыть. А с регулярным бредом, отягощенным галлюцинациями, ужиться будет непросто. «Ты чего?» «Какое, может быть, ужиться?» — ряфнул я на себя. «Ты завтра уезжаешь, а кошка остается. С чем ты собрался уживаться? Скажи на милость». А ведь и правда. В комнату я вернулся при исполненной решимости немедленно расставить точки над «и». «Ты самая прекрасная кошка на обоих берегах Эбра», высокопарно сказал я зверю, мирно дремавшему на моей подушке. «Но все равно так дальше продолжаться не может. Хотя бы потому, что я действительно не писатель». «Даже не любитель литературы такого рода. И к тому же завтра уеду, а потом улечу. А в самолет тебя вот так просто за пазухой не пронесешь. Так что придется тебе поискать другого переписчика для своих историй». Кошка поднялась с подушки. Адресовала мне взгляд, ледяной, как сто тысяч дохлых пингвинов. Надменно развернулась и выпрыгнула в окно. Кто и когда успел его открыть, было для меня абсолютной загадкой». Я остался вполне доволен столь простым исходом дела, хотя на душе у меня, конечно, скребла не одна сотня сородичей моей навек утраченной зазнубы. Надо было что-либо покормить её сперва, а уже потом выяснять отношения, сердито сказал я себе. У тебя тут, между прочим, шведский стол, а у бедной киски только мусорные контейнеры, за доступ к которым ещё не бычь с бродягами сражаться надо. Эх. Движимый чувством вины, за завтраком я почти не притронулся к еде. Зато предусмотрительно набил карманы вишней. А выйдя из гостиницы, принялся бродить по окрестностям в поисках автомата с водой, скамейки и дерева, где мы с кошкой познакомились. Но почему-то так и не смог это искать. А ведь вчера вышел, свернул вот сюда, выпил кофе. Вот же он, тот самый бар. И где в таком случае? Нет и всё тут. Хоть плачь. Надо было название улицы запомнить. Нашёл бы сейчас по карте растепа. Вечно у тебя всё через жопу. Я натурально страдал. Завёрнутая в салфетку ветчина билась в моём кармане как пепел какого-нибудь класса. Жизнь представлялась мне чрезвычайно печальным, хотя и поучительным процессом. Даже две порции сока глоявы в баре на Донхэме меня не утешили. Зато обстановка там была самая, что ни на есть, духоподъёмная. Негромкая музыка, вышедшая из моды ещё до начала Второй мировой войны, едкий дым кубинских сигарет, соконе кубиков льда в стаканах и шорх кофейных зёрен в мешках. За соседним столиком сидела явно сумасшедшая старуха. По крайней мере, она непрерывно что-то говорила вслух невидимому собеседнику. Вот во что ты превратился бы от этих дурацких историй, сердито сказал я себе, но облегчения не почувствовал. Старуха тем временем достала из сумки тетрадь и принялась поспешно записывать короткие рваные строчки. Стихи? неуверенно подумал я. Значит, не сумасшедшая, а просто поэтесса. Впрочем, с каких это пор одно другому мешало. Дурной пример заразителен. И я сам не заметил, как сказал вслух: "Ну давай же, найди, киска. Не сердись на меня, у меня ведь жена". И тут же почувствовал, что о моей ноге кто-то усердно трётся. Заглянул под стол и обмер. Моя чёрно-белая подружка сидела там, как ни в чём не бывало. Ну и дела. Ну и дела, сказал я вслух. Подхватил кошку на руки, положил деньги на стол и пулей выскочил на улицу, как будто за мной гналось 100.000 чертей. Сам не понимаю, зачем было так спешить. Но кошка вроде осталась довольна моим поведением, по крайней мере, мурлыкать не переставала. А я нёлся в припрыжку по улицам Сарагосы, таким разноцветным, словно пока я сидел в баре, какой-нибудь пятилетний бог принял этот город за книжку-раскраску и усердно размалевал всё, что мог. Я остановился, когда увидел знакомую скамейку под деревом, уселся, достал из кармана сигареты. Кошка высвободилась из моих объятий, поглядела на меня ласково и насмешливо. Неторопливо взобралась на роковую ветку и тут же приспокойно спрыгнула вниз, признавшись таким образом, что знакомство наше с самого начала было подстроено. Я, честно говоря, совершенно не удивился и не рассердился, когда она, взобравшись ко мне на колени, неосторожно выпустила когти. Рассказывают, что в библиотеке университета Сарагосы есть книги, обладающие вздорным нравом. Возьмёт бывало такую книгу в руки старательный студент, а ей покажется, что он руки не вымыл, или просто лицо его не понравится, и тогда вместо подлинных записей бедняга прочитает там бессмысленную ерунду, а то и вовсе запрещённую ересь. Вызобрет наизусть, скажет потом вслух на экзамене, и жизни его пойдёт прахом. Правда, говорят, что некоторые студенты напротив нравятся книгам. И тогда они обнаруживают среди страниц учебника тайные знания, сокрытые даже от профессоров. Но и в этом случае жизнь их зачастую идет прахом, ибо многие знания сулят многие беды. И нельзя человеческому уму подолгу раздумывать о непостижимом. «Вот!» – заорал я, очнувшись. «Точно! Святые слова! Нельзя!» «Мяу!» – снисходительно ответила кошка. «Дескать, подолгу, может, и нельзя, а несколько минут в день, почему бы и нет?» И снова принялась тереться и тарахтеть, да так, что я капитулировал. Рано или поздно это должно было случиться. Ладно уж, ты победила. Заберу тебя с собой, буду покупать тебе ветчину и записывать твои истории на досуге. Но больше учти, ничего не обещаю, потому что я не писатель. Мне сумки шить надо, чтобы у тебя всегда была ветчина, в частности. Моя роковая страсть только отмахнулась пренебрежительно белой лапкой в чёрном носке. Вечером я позвонил Нанки. Ты тут, можно сказать, уже местная жительница. О, да, я, бариген, подтвердила она. Смираешься предложить мне стеклянные бусы в обмен на золото моих предков? Обойдёшься. Нет у меня никаких бус. Мне нужен практический совет. Судя по тёмному голосу, тебе требуется адрес уютного борделя эконом-класса за Жалана. Гораздо хуже. В смысле сложнее. Я хочу понять, как можно вывести из Испании кошку, легально, я имею в виду. Нашу каталонскую кошку? изумилась она. В это вашей серая грязная промозглая Не позволю мучить животное. Я собираюсь мучить арагонскую кошку, не каталонскую. Можно? Арагонскую? Ну ладно, чёрт с ней, вывози. Я не знаю как, но завтра узнаю. Примерно представляю, у кого спросить. Но учти, тебе совершенно точно потребуется бабло и время. Это к гадалке не ходи. Сколько именно это, я скажу тебе завтра. Ладно, год сказал я. Тогда не стану спрашивать у тебя адрес уютного борделя. Буду экономить. Мана наконец расхохоталась на том конце неизвестно чего. Связь-то беспроводная, а потом спросила: "Как её зовут?" Понятия не имею. Хотя есть у меня одно нехорошее подозрение. Манускрито, да? подсказала Нанка. "Так да уж Манускрито", вздохнул я. "Идиотское имя для кошки, хуже не придумаешь. Но боюсь, на другое она отзываться не станет".